Славин. Нет, Иван, сто раз нет. Упрямо, как только могут упрямствовать постоянно пьющие люди, повторил тот самый неряшливый толстый мужчина в хате, что окликнул Славина. Вы всё погубили своими руками. Вы ваш Сталин, он же постоянно угрожал Европе агрессией. Что нам оставалось делать? Вы повторяете своё как заученное. Славин отхлебнул пиво и посмотрел на Глеба. словно бы ожидает от него поддержки. Мистер Славин прав, сразу же согласился Глеб. Трумман был плохим парнём, Пол, и он действительно не любил красных, зачем закрывать на это глаза? Пол даже не глянул на Глеба, попросил себе ещё один бокал пива, положил руку на плечо Славина и странно подмигивая обоими глазами, словно бы одновременно разговаривал с двумя людьми и с каждым хитрил, сказал очень медленно с болью: Иван, Иван, вы помните, как в апреле 45 мы ходили всю ночь на пролёт под Рязанью и думали о будущем, и как ликовали потом в Нюрнберге, когда свиней вытащили на скамью подсудимых. Вы помните? Помню. Вы ещё тогда не только подмаргивали, но и шеи после кантузии дёргали и смеялись над собой очень зло, чтобы другие не имели возможности смеяться первыми. и совсем не пили, даже пиво, и были влюблены в немку с нацистским прошлым. Контузия прошла, надо мной и неудачникам смеются все. А я лишь обижаюсь, я, как и все ущербные люди, обидчив, Иван, да сердечных колик обидчив. Я разучился подшучивать над собой, это привилегия сильных. Пью я теперь с утра и считаю это высшим блаженством. Немка с нацистским прошлым вы не зря её не взлюбили. Родила мне сына, потом бросила, вышла замуж за узника Дахау. Сейчас изображает из себя жертву гитлеризма, получает пособие и руководит в Дюссельдорфе комитетом за гуманизм по отношению к животным. Она его создала, кстати, после того, как вы зашвырнули в космос свою лайку. Я дал отчёт о себя. А вы? Что вы делали после Нюрнберга? «Жил, Пол, жил. Не хотите подняться ко мне? Есть русская водка, икра и черные сухари с солью». «С удовольствием», — сразу же откликнулся Глэб. «Это ничего прекраснее русской водки. Наши виски — дерьмо в сравнении с нею». «Все чиновники администрации ругают свое», — заметил Пол Дик. Корреспондент 32-х провинциальных газет, лареат премии Пуллицера в прошлом, суперрепортер отчаянной храбрости. Тридцать три года тому назад — красавец, поджарый, спортивный, а сейчас — потухший, перегарный, старый. Уже в лифте, как-то отрешенно слушая Глэба, который рассказывал Славину о том борделе, который царит в Луисбурге, о наглости монополии, лезущих во все поры страны, Пол хмуро продолжил свое. Все чиновники администрации, если только не работают на подслух, ругают свою страну, чтобы понравиться иностранцам. Дешёвка это, грубятина. Сейчас он скажет, что я тайный член коммурпартии, вздохнул Глеб. Агент Цейру и главарь сдешней мафии. Что касается сдешней мафии, не утверждаю, нет фактов, но ведь в Гонконге ты говорят, работал. В Цейру ты не служишь. Далис туда набрал умных парней с левым прошлым, вроде Маркузе В партии ты не состоишь и ей не симпатизируешь, потому что воевал во Вьетнаме. Глэпп пропустил Славина и Пола Дика, закрыл ладонью огонек в двери лифта, чтобы не хлопнул, они здесь на рове стоят и лифты, и уже в тихом, засланном, зеленым шершавым ковром кондиционированном коридоре заметил. Мне нравится, кстати, что мы так зло и бесстрашно пикируемся. Это и есть высшее благо свободы. Точно, согласился Славин. Согласен. — Слово не есть свобода, — сказал Пол, — а вы все погубили, Иван. И такие встречи стали исключением из правила, а могли быть правилом. И мне очень обидно, очень, понимаете? Славин, отпирая дверь номера, заметил. Мы, говорит, погубили? А когда Черчилль произнес свою речь в Фултоне, когда он призвал Запад к единению против России, ведь тогда еще воронки травой за расти не успели, А что ему было делать? Фултон был для Черчилля последней попыткой спасти престиж Британской империи, рассорив вас с нами. Он же мечтал о роли арбитра, обычной о роли Англии. А вы позволили себе рассердиться. А когда наши кретины наделали массу глупостей, и когда в мире очень запахло порохом, именно Черчилль призвал к переговорам между бывшими союзниками. Снова арбитраж, победа престижа. А вы что, помогли нам понять Черчилля? Мы ведь тогда были молодыми политиками, пол, ответил Славин, доставая из холодильника бутылку водки и банку икры. В 47 году, когда Черчилль выступил в Уолтоне, моей стране было 30 лет, и вы, американцы, только 13 лет как признали нас. Вы помогли нам понять Черчилля? Вы же заулелюкали оту красных. Вы стали нарушать пакт с ДАМ. В чём? Неожиданно жёстко спросил Славин: "Факты, пожалуйста. Причём здесь факты, Иван? Была очевидно тенденция я. Вы тогда могли рвануть и в Париж, и в Рим. Вас там ждали Таресс и Тольятти. Могли или рванули? Это вы пол начали лезть в Польшу, Венгрию к чехам. Это вы начали пугать людей нашим вторжением, мы-то молчали. Мы долго молчали, пол, и затянувший пояса потуже, голод был у нас. Страну поднимали из руин." Без честно было обвинять нас в агрессивности, когда мы думали об одном лишь людей из землянок вытащить. А вы нас стали разорять гонкой вооружений. Это же стратегия не дать нам возможность вложить средства в мирные отрасли, брать на измор. И мы были вынуждены предпринять встречные меры, да, порой жёсткие. Так кто же нарушал пакт сдам, решение большой тройки, подписанное и Труммоном, и Эттли? Кто звал к его ревизии? Мы или вы? Ваши люди отвергают факт жестких мер, — заметил Глэб, наблюдая за тем, как густо водка из морозилки разливалась по рюмкам. Они говорят, что это провокация. Кто? Ваши посольские, инженеры из торгпредства. Откуда вы их знаете? — спросил Славин. Он же из торговой миссии, — хмыкнул Пол. Торгует родиной и по совместительству радиоаппаратурой. Я горжусь тем, что дружу со многими русскими, — сказал Глэб. Очень славные, ребята, но как только речь заходит о спорных вопросах, они начинают говорить так, как пишет правда. Правильно делают. Здоровье Пола, рад видеть вас, Пол. Раз вы приехали сюда, значит, надо ждать событий. Скоро полетим в Нагонию приветствовать свержение Грессо. Ответил Пол и протянул водку без глотка даже в рот, который показался Славину печью. Так он был огнедышаще раскрыт и красин. Не надо выдавать желаемое за действительное, сказал Глеб. Чтобы свалить Грессон нужны люди и деньги, а этого нет у его противников. Не льгите, отмахнулся Пол. Есть деньги, есть люди. Значит, вы знаете больше, чем я. Глеб пожал плечами и показал глазами на бутылку. Он хочет, чтобы Пол поскорее напился и начал порочить Пуху. И тогда все его слова покажутся собеседнику бредом, понял Славин. Славин разлил водку ещё раз. За прекрасных русских парней предложил Глеб. За то, чтобы мы научились понимать друг друга и относиться с доверием. В конечном счёте мы живём в одном мире, над нами одно небо, и разделяет нас один океан, через который можно и нужно перебросить мост. Я за, согласился Славин. Чокнулся с Глэбом, выпил, поднялся и пошел к телефону. «Какой номер здешнего сервиса?» «Наберите пятнадцать», — ответил Глэб. «Это если вы хотите заказать сэндвич или орешки. У них здесь отменные орешки, они их с солью жарят. Очень вкусно и дешево. Прекрасная закуска. А если я хочу угостить гостей?» «Тогда наберите двадцать два. Это здешний ресторан, кухня хороша, но все довольно дорого». Алло, это 607 номер. Добрый вечер. Что бы вы могли нам порекомендовать на ужин, настроя? Икра? Спасибо, у нас есть русская. Рыба? Какая? Асау? Пол Дик начал осавело раскачиваться, пытаясь дотянуться до бутылки. Глэб посмотрел на Славина, отрицательно покачал головой, шепнув. — Это слишком дорого, не надо. Попросите Мерлузу. Вполне пристойно, по цене и очень вкусно. Мирлозу, пожалуйста, салаты и кофе. Да, спасибо. Мороженое? Славин закрыл трубку рукой. Мороженое у них очень дорогое. Как у вас очень дешёвое, рассмеялся Глеб. Но не вкусное. И три мороженых. Да, фруктовых. Спасибо. Ждём. Пол всё-таки налил себе водки, снова заглотил рюмку и трезво посмотрев на Глеба, сказал: Знаете, ребята, о чём я мечтаю? Я мечтаю заболеть раком. Анализы должны показать, что у меня рак, но боли ещё не должно быть. Это очень важно, чтобы не было боли. Тогда бы я начал гулять. Я бы гулял, пока не свалился, гулял так, как никогда не мог позволить себя из-за проклятой работы. Я бы гулял так, как об этом мечтает каждый, без страха за завтрашнее похмелье. «Это был бы настоящий праздник, полное высвобождение!» «Ну, вас к черту!» — сказал Славин и снова плеснул водку по рюмкам. «Вы нарисовали жуткую картину, я хочу поскорей напиться, чтобы забыть ваши слова. А почему вы не пьете, мистер Глэб?» «Я пью, что вы? Я пью, как лошадь!» «Ты хитрован, а не лошадь, Глэб. Лошадь — умное животное». Оно бы не стало так жадно наблюдать за тем, как я пью, и не ловило бы так алчно признать опьянение. Я сейчас наиграю опьянение. Ты не гони картину, не надо так торопиться, хоть время действительно деньги. Но ты же проигрываешь со своей заинтересованной торопливостью. Тебе бы лениться, Глеб, тебе бы напиться первому, сблевать, уснуть в кресле. Тогда бы всё было путём, тогда бы я до конца поверил в то, что ты действительно из торговой миссии, продаешь радиоаппаратуру и что-то там еще, Родину, кажется, — говорил Пол. Тяжело открыв глаза, набрякшие веки Свинцовы, Пол плавающе потянулся к Славину. — И сейчас вы виноваты, Иван. — Здесь, в Африке, во всем виноваты вы, — «Мы влезаем только для того, чтобы не пустить вас!» «Вас бы устроило...» — Славин снова налил себе и Глэбу, капнул водкой на брюки полу, не извинился даже. Воистину пьян, в такой жаре быстро пьянеют. «Если бы в нагонию влезли люди Мао, вас бы устроило, чтобы бедные Европе уперлись пистолетом в подбрюшье?» Она бы стала такой сговорчивой, эта прекрасная старушка. Или вы понимаете эту угрозу и решили помочь Европе? Китайцы насекомые, Иван, саранча. Они бессильны, они не смогут нагнать ни нас, ни вас. Нельзя так говорить о великом народе, пол, отрезал Славин. Это бесчестно. Китайцы прекрасные, умные и добрые люди. Давайте выпьем за женщин, сказал Глеб. Ну вас к чёрту с вашей политикой. Он сейчас предложит пригласить женщину, понял Славин. Он закажет виски и позовёт подругу. Или скажет, что здесь хороший стриптиз. Поддерживаем, сказал Славин. В наше стремительное время ближе женщина остаётся символом надёжности, то есть красоты. Это ничего, ухмыльнулся пол. Продайте, Иван, красота как символ надёжности. 10 долларов, даже 15. Я начну репортаж для наших свинопасов. Красота как символ надёжности. Об этом подумал я, когда вертолёт доставил меня в джунгли на берег Акеана к двухметровому ростому мистеру Агано, трибуну и борцу который обещает вернуть народу нагонии свободу, попраную кремлёвскими марионетками гресо. Ничего, да? Ничего. Давайте 15 долларов или возьмите с собою кагану. Вас посадит КГБ, ответил Пол. Агана ваш враг. Вы не имеете права говорить с ним. Я же всё про вас знаю, Иван. Я старый, а потому умный. Хватит вам пикировать, ребята, сказал Вэб. По-моему, ужин наконец везут. Слышите, что-то трезвонит в коридоре. Да ничего там не трезвонит, возразил Слэйн. Это у вас слуховые галлюцинации. И тут в дверь постучали. "Да?" ответили все трое. Двое по-английски, один по-русски. На пороге стоял негр, подталкивая тележку, уставленную тарелками с рыбой. Шальная мысль метнувшаяся в голове Славина: придёт белый официант, обязательно русский, так и оказалось с шальной мыслью. Пол Дик ковырнул вилкой мирлузу, попробовал её, сплюнул. Африканцы не умеют готовить. Отказавшись от французов и бельгийцев-гурманов мира, они обрекли себя на закобаление нашими Макдоналдсами сосиски, кофе и бутерброд с сыром. Очень удобно, а главное дёшево, всем по карману. Бутерброд с сыром, повторил про себя Славин. Очень дёшево. Бары фирмы Макдоналдс тем же беспалый работает в Хилтоне. В ресторане официантов здесь не кормят, это не Россия. Почему бы ему не питаться в Макдональдсе? — Кстати, Макдональдсы сюда уже влезли? — спросил он, подвигая Глэбу салат. — В здешнем ресторане действительно вылетишь в трубу, а перехватить среди дня тоже не мешает. — Они не могут не влезть, — ответил Глэб, сожалеюще поглядев на пустую водочную бутылку. — Но их не пускают в центр, они подкрадываются к президентскому дворцу с самых нищих окраин. Молодцы, пристроили к барам бильярдные, чёрные проводят там своё свободное время. Бильярд в семь раз дешевле кино. А телевизор? Вы с ума сошли. Кто из них может купить телевизор? Глеб снова посмотрел на пустую бутылку. Пол наконец заметил его взгляд, поднялся, отошёл к телефону, набрал цифру 15. Пьян-пьян, а всё помнят, отметил Славин, особенно если дело касается бутылки, и попросил Две бутылки виски в номер 607, подсказал Глеб. В 607 номер. Счёт на эти две бутылки перешлите в номер 905. Полудику, быстро. Зачем так щеголять своей памятью, неторопливо думал Славин, согласно кивая собеседнику, который рассказывал о том, как Макдоналдсы мухлюют с кофе, вступив в сделку с филиалом фирмы Nestle. Нормальный человек ни за что бы не запомнил номер и не держал его в голове так цепко, как ты, и не слушал бы всех одновременно и меня, и Пола. Беспалый, сказал Хренов, дежурит по 12 часов. Надо будет выяснить, сколько времени работают официанты. От чего я так упёрся в официанта? И от чего в меня так упёрся Глеб? А ведь яну пёрся. Не мог же он узнать о встрече с Хреновым слишком рано. Даже если допустить, что он из ЦРУ и отладил контакты с одежной полицией. Нет, я сам себя пугаю, ему бы не успели сообщить. Мистер Славин, вы собираетесь писать о ситуации в Луйсбурге, спросил Глеб. Меня, признаться, больше интересует Нагония. Тогда чего вы не поехали туда? Или поддерживаете вашу официальную версию, что в Луйсбурге штаб заговорщиков Поддерживаю, конечно. Я себя от Москвы не отделяю, но там сидит мой коллега, мистер Степанов. Мы читаем книги этого писателя, не только его статьи в газете. Здесь на него многие сердит, и он слишком резкий. Так опровергайте, если врёт, опровергайте, а сердиться не стоит. Это не демократично. Степанов пишет хорошо, даже если врёт. — сказал Пол и сцедил по спичке всю водку себе в рюмку. — Тридцать одну каплю, — отметил Славин. — И журналистика, и литература — это ложь. Она тем талантливее, чем больше похожа на правду. Надо правдиво врать, тогда это искусство. Надо уметь написать свою жизнь вымышленную, не такую скучную, какой живут люди, и тогда вы станете Толстым или Хемингуэем. — Кем? — спросил Глэп. — Хемингуэем? Но ведь он умер. А Толстой переселился из Миннесоты в Майами и сейчас ловит рыбу в проливе. Озлился Пол. Хотя, — он посмотрел на Славина, — Хемингуэй сейчас действительно забыт у нас. Если бы он родился в прошлом веке, тогда другое дело. А так, наш современник. Мы же видали его и пили с ним, и бабы рассказывали нам, какой он слабый, и несли его по кочкам, и слуги давали интервью, что, мол, жадный он. Классика XX века не ты быть не может из-за того, что средства массовой информации набрали силу. Во времена Толстого были сплетни. А теперь всё оформляется на газетных полосах броскими шапками. Пойди создай авторитет, пойди не поверь всему тому дерьму, которое мы печатаем. И потом телефон, общение между людьми упростилось до безобразия. Попробуй раньше-то позвони в Ясную Поляну, возьми интервью, чёрта с два. Надо было ехать, попросив разрешения, а это уже обязывало, проводило черту между им и нами. А теперь звонок по телефону. Граф, прокомментируйте войну и мир. Верно, согласился Славин. Вы сказали верно, пол. Очень безжалостно, но верно. Значит, получается, что мы сами лишаем себя классиков. 20-й век хочет уйти в небытие без классики? Не ведаем, что творим? Почему ведаем? Слишком высок культурный уровень? Все грамотны? Слишком много поэтому вкусовщины, личных симпатий, скорее антипатий. Про уровень вы правы лишь отчасти. Вы проецируете культуру России на мир это ошибка. Друзья, «А не пора ли нам подумать о женщинах?» — сказал Глэб. «Я, конечно, понимаю, интеллектуалы, культура, но ведь вы не бесполы, я надеюсь. Или мистер Славин опасается последствий? Насколько мне известно, вашим людям запрещены такого рода общения». «А вот и птички», — подумал Славин. «Все по плану, старо как мир, но ведь действует, черт возьми». «Что ж, посмотрим его клиентуру». Славин заметил. «А вот и птички», — подумал Славин. Вашим тоже, как я слыхал, такого рода общения не рекомендованы. Глеб посмотрел в глаза Славина, куда-то даже в надбровье. Лицо его в мгновение сделалось тяжёлым, мёртвым, но это был один миг всего лишь. Потом он отошёл к телефону, легко упал в кресло, достал из заднего кармана брюк потрёпанную записную книжку, заученно открыл страницу, глянул на Славина, Страницу закрыл и начал копаться, изображая лицом Деда Мороза, затевающего весёлую игру, которая кончится прекрасным подарком. "Вам кого, белую или чёрную?" спросил он, по-прежнему листая книжку. "А я дальтоник", ответил Славин. Пол Дик расхохотался. "О, какой хитрый мистер Славин", сказал Глеб. "Вы всё время уходите от точного ответа". Точных ответов требует суд. «Вам хорошо известна работа суда?» «Конечно», — Пол сказал. «Лучше, чем тебе, Джон. Он просидел вместе со мной весь Нюрнбергский процесс. От звонка до звонка». «То была политика, Пол, а сейчас мистер Славин отвечает мне по поводу женщин как опытный тактик. Ни да, ни нет». И во всех случаях он чист перед инструкцией. Какой именно, спросил Славин, какую инструкцию вы имеете в виду? Глеба спасло то, что пришёл официант из бара с бутылками виски и льдом. Славин понял, что Глеб не сможет вывернуться. Действительно, как коммерсанту объяснить знакомство с инструкцией? Пол сразу же выпил, налил Славину и Глебу. Сейчас, откликнулся Глеб, набирая номер, «Одну минуту, Пол». Он долго слушал гудки, вздохнул, дал отбой, набрал следующий номер. «Твои девки уже залезли в ванны в других номерах», — сказал Пол. «Ну их к черту шлюхи!» «Фу, какая гнусность», — сказал Глэб. «Нельзя быть таким циником, Пол. Просто тебе не попадались женщины-друзья, у тебя были одни потаскухи». «Лучшая женщина-друг...» — Бесстыдная потаскуха, с которой не надо говорить о Брамсе и притворяться, что понимаешь, Стравинского. — Алло, Пилар, — сказал Глэп, набрав номер. — Я сижу в обществе двух умнейших людей. Ты не хотела бы присоединиться к нам? — Почему? — Ты меня огорчаешь, Пилар. — Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, а? — Вот молодец. — Шестьсот седьмой номер, Пилар. Мы сидим здесь. Ждем. Пилар действительно была хороша. Высокая, хлысткая испанка с громадными глазами, улыбка, самообаяние. Она мило поздоровалась с Полом и Славиным, поцеловала Глэба, дружески, целомудренно, в висок. По-хозяйски включила радио. Хилтон передавал свою джазовую программу, и она не ошиблась, нажала нужную кнопку. Приняла от Славины виски, чуть пригубила и, заметив его взгляд, объяснила — Не сердитесь, всё же я испанка. Мы пьём вино, но пьём не им нет, нево, а тумных собеседников. А я сейчас предложу ей беседу, похолодев от волнения, стремительно подумал Славин. Из собеседника, прекрасного собеседника. Все эти часы и дни, начиная ещё с первой беседы в кабинете Константинова, он жил версией Русский, приславший письмо, наверняка один из тех бедолаг-иммигрантов, которые влачат горькую судьбину, работая в сфере услужливого рабства. За это платят, а в Хилтоне вполне пристойно. Однако сейчас, в течение всего этого долгого разговора, Славин не мог даже предположить, что оперативное решение придёт к нему столь неожиданно. Видимо, впрочем, извечный закон о переходе количества в данном случае раздумий и прикидок поисков оптимального решения в качество Привёл Славин к действию на первый лишь взгляд странному, а в сути своей единственно в данной ситуации разумному. Минуто, сказал Славин, поднявшись, я сейчас вернусь. Что случилось? подался вперёд Глеб. Кое что, ответил Славин. Он спустился в ресторан, чуть пошатываясь, подошёл к метрдотелю и спросил: Слушайте, у вас тут нет никого из офицентов, кто был бы родом из Англии или Германии? Лучше бы, конечно, из России, но, видимо, это из области фантазии, нет? А в чём дело, сэр? Француз не может вас устроить. Наш бармен француз. Это на крайний случай. Я хочу угостить даму, которая не пьёт виски, одним коктейлем, русским коктейлем. Погодите, погодите, у нас в подвале работает Белью. Он, кажется, родом из Восточной Европы. Когда быставали наши чёрные лакеи, мы брали его на номера. Одна минута, сэр. Мэтр дотел снял трубку телефона, набрал цифру 3, спросил: "Луиш, скажите, Белью уже кончил работать? Им интересует гость из 607-го", подсказал Славин, расслабившись, чтобы не так чувствовалась его устремлённая напряжённость. "Из 607-го, понятно, Луиш. А когда он заступает на смену? В 8? Спасибо". Мэтр положил трубку. "Этот Белью заступит на работу завтра в 8:00 утра. Сер, очень сожалею". Тогда я попрошу вас поднять ко мне бутылку шампанского. Какой сорт? Сладкое или брют? Всё равно, только русское, но с американской этикеткой, если позволите, сэр. Красные делают брют для штатов. Жаль, что с американской этикеткой. Я попробую поискать в наших погребах, сэр. Русские сменили этикетку, они теперь называют своё шампанское как-то иначе, не хотят ссориться с французами. Я сам спущусь в погреб, сэр. Благодарю. Это очень любезно с вашей стороны. И, пожалуйста, отправьте наверх бутылку русской водки. Да, сэр, Смирнов. Нет, именно русской. Столичная или Казачок? Казачок? Я не знаю такой водки. Видимо, кубанская. Вы прекрасно разбираетесь в русских водках, сэр. Именно кубанская. Я пришлю к вам Боя через 10 минут. А вот теперь надо замотивировать поездку. Стремительно думал Славин, поднимаясь в номер. Я остановлю флиртовать с Пелар и повезу её домой. А потом заеду в посольство и возьму фотографии. И в 8:00 встречу Белью. Ей богу, это он писал. Я запрошу в Москву сегодня же, что им известно об этом Белью. Дай бог, чтобы они там знали о нём хоть самую малую малость. И если этот Белью говорит по-русски, и если это он писал нам, И если он опознает по фото того, кого американцы вербовали в номере, я завтра днем улечу в Москву, и все будет кончено.